Евклидова геометрия. Геометрия, как и другие науки, возникла из потребностей практики. Само слово «геометрия» — греческое. В переводе означает «землемерие». Люди очень рано столкнулись с необходимостью измерять земельные участки. Это требовало определенного запаса геометрических и арифметических знаний. Постепенно люди начали измерять и изучать свойства более сложных геометрических фигур. Подошедшим до нас египетским папирусом и древневавилонским текстом видно — «Что уже за 2000 лет до нашей эры люди умели определять площади треугольников, прямоугольников, трапеций и приближенно вычислять площадь круга», — пишет Башмакова. «Они знали также формулы для определения объемов куба, цилиндра, конуса, пирамиды и усеченной пирамиды». «Сведения по геометрии вскоре стали необходимы не только по измерении Земли». «Развитие архитектуры, а несколько позднее астрономии, предъявило геометрии новые требования». И в Египте, и в Вавилоне сооружались колоссальные храмы, строительство которых могло производиться только на основе предварительных расчетов. И все же, несмотря на то, что человечество накопило такие обширные знания геометрических фактов, геометрия как наука еще не существовала. Геометрия стала наукой только после того, как в ней начали систематически применять логические доказательства, начали выводить геометрические предложения не только путем непосредственных измерений, но и путем умозаключений путем вывода одного положения из другого и устанавливать их в общем виде. Обычно этот переворот в геометрии связывают с именем ученого и философа шестого века до нашей эры Пифагора Самосского. Однако все новые проблемы и созданные в связи с ними теории, привели к тому, что совершенствовались сами способы математических доказательств, возрастала потребность создания стройной логической системы в геометрии. «Но как строить такую систему?» – спрашивают Башмакова. Ведь каждое отдельное предложение мы доказываем, опираясь на некоторые другие предложения. Эти предложения, в свою очередь, доказываются ссылками на какие-то третьи предложения и так далее. Эти ссылки мы могли бы продолжать до бесконечности, и процесс доказательства никогда бы не закончился. Как же быть? Эти обстоятельства заметили еще в древности. И тогда же был найден выход. «Не позднее IV века до нашей эры...» Греческие математики при построении геометрии выбирали некоторые предложения, которые принимались без доказательства, а все остальные предложения выводили из них строго логически. Предложения, принятые без доказательства, назывались аксиомами и постулатами. Наиболее совершенным образцом такой теории на протяжении более двух тысяч лет служили начало Евклида, написанного около 300 года до нашей эры. О жизни Евклида почти ничего не известно, до нас дошли только отдельные легенды о нем. Первый комментатор начал Прокол, пятый век нашей эры, не мог указать, где и когда родился и умер Евклид. По Проклу этот ученый муж жил в эпоху царства Птолемея I. Некоторые биографические данные сохранились на страницах арабской рукописи XII века. Евклид, сын Наукрата, известный под именем геометра, ученый старого времени по своему происхождению грек, по местожительству сириец, родом из Сира. Одна из легенд рассказывает, что царь Птолемей решил изучить геометрию. Но оказалось, что сделать это не так-то просто. Тогда он призвал Евклида и попросил указать ему легкий путь к математике. Геометрии нет царской дороги», — ответил ученый. Так, в виде легенды, дошло до нас это ставшее крылатым выражение. Царь Птолемей первый, чтобы возвеличить свое государство, привлекал в страну ученых и поэтов, создав для них храм Муз, Муссион. Здесь были залы для занятий, ботанические, зоологические сады, астрономический кабинет, астрономическая башня, комнаты для уединенной работы и, главное, великолепная библиотека. В числе приглашенных ученых оказался Евклид, который основал в Александрии, столице Египта, математическую школу и написал для ее учеников свой фундаментальный труд. Именно в Александрии Евклид основывает математическую школу, пишет большой труд по геометрии, объединенных под общим названием «Начало», «Главный труд своей жизни». Полагают, что он был написан около 325 года до н.э. Предшественники Евклида – Фалес, Пифагор, Аристотель и другие – много сделали для развития геометрии. Но все это были отдельные фрагменты, а не единая логическая схема. Как современников, так и последователей Евклида привлекала систематичность и логичность изложенных сведений. Начало состоит из 13 книг, построенных по единологической схеме. Каждая из них начинается определением понятий – точка, линия, плоскость, фигура и так далее, которые в ней используются, а затем на основе небольшого числа основных положений – пять аксиом и пять постулатов, принимаемых без доказательств) строится система геометрии. В то время развитие науки не предполагало наличие методов практической математики. Книги с первой по четвертую охватывали геометрию – Их содержание восходило к трудам пифагорейской школы. В книге 5 разрабатывалось учение о пропорциях, которое примыкало к Евдоксу к Ницкобу. В книгах с 7 по 9 содержалось учение о числах, представляющих разработки пифагорейских первоисточников. В книгах с 10 по 12 содержится определение площадей и плоскости в пространстве, стереометрия, теории рациональности особенно в 10 книге. В 13 книге помещены исследования, правильных тел, восходящие к Теотету. Начало Евклида представляло собой изложение той геометрии, которая известна и поныне по названием Евклидовой геометрии. В качестве постулатов Евклид выбрал такие предположения, в которых утверждалось то, что можно проверить простейшими построениями с помощью циркуля и линейки. Евклид принял также некоторые общие предложения аксиомы, например, что две величины порознь равны третьей, равны между собой. На основе таких постулатов аксиом Евклид строго и систематично развил всю планиметрию. В началах он описывает метрические свойства пространства, которые современная наука называет Евклидовым пространством. Евклидово пространство является ареной физических явлений классической физики, основы которой были заложены Галилеем и Ньютоном. Это пространство пустое, безграничное, изотропное, имеющее три измерения. Евклид придал математическую определенность атомической идее пустого пространства, в котором движутся атомы. Простейшим геометрическим объектом у Евклида является точка, которую он определяет как то, что не имеет частей. Другими словами, точка – это неделимый атом пространства. Бесконечность пространства характеризуется тремя постулатами. От всякой точки до всякой точки можно провести прямую линию. Ограниченную прямую можно непрерывно продолжить по прямой. Из всякого центра и всяким раствором может быть описан круг. Учение параллельных параллельных знаменитый пятый постулат «Если прямая, падающая на две прямые, образует внутренние и по одну сторону углы меньше в двух прямых», то продолженные и неограниченные эти две прямые встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых. Определяют свойства евклидового пространства и его геометрии отлично от в геометрии. Обычно о началах говорят, что после Библии это самый популярный написанный памятник древности. Книга имеет свою весьма примечательную историю. В течение двух тысяч лет она являлась настольной книгой школьников, использовалась как начальный курс геометрии. Начало пользовались исключительной популярностью, и с них было снято множество копий трудолюбивыми писами в разных городах и странах. Позднее начало с папируса перешли на пергамент, а затем на бумагу. На протяжении четырех столетий начало публиковались две с половиной тысячи раз. В среднем выходило ежегодно 6-7 изданий. До 20 века книга считалась основным учебником по геометрии не только для школ, но и для университетов. Начало Евклида были основательно изучены арабами, а позднее европейскими учеными. Они были переведены на основные мировые языки. Первые подлинники были напечатаны в 1533 году в Базеле. Любопытно, что первый перевод на английский язык, относящийся к 1570 году, был сделан Генри Биллингвейм, лондонским кульцом. Конечно, все особенности евклидового пространства были открыты не сразу, а в результате многовековой работы научной мысли, но отправным пунктом этой работы послужили начало евклида. Знание основ Евклидовой в геометрии является ныне необходимым элементом общего образования во всем мире. Можно смело утверждать, что евклид заложил основы не только геометрии, но и всей античной математики. Лишь в XIX веке исследования основ геометрии поднялись на новую, более высокую ступень. Удалось выяснить, что Евклид перечислил далеко не все аксиомы, которые на самом деле нужны для построения геометрии. В действительности, при доказательствах ученый ими пользовался, но не сформулировал. Тем не менее, все вышесказанное нисколько не умаляет роли Евклида, первого показавшего, как можно и как нужно строить математическую теорию. Он создал дедуктивный метод, прочно вошедший в математику. А значит все последующие математики в известной степени являются учениками Евклида.